Деньги, что брал у Сумадзе, но расписок-то моих у него нет. Однако мысли эти перестали успокаивать после того, как он встретился с Еленой Вольской. Всегда нежно и ласково встречавшая своего толстячка, на этот раз она была обеспокоена и насторожена. а то, что сказала, будто острым ножом прошло по сердцу кружака, наполнило гнетущей и уже не уходящей тревогой и страхом. м с и д ю н ч и к меня приглашали на Петровку. Спрашивали про с е р г и е й брошь, что ты мне подарил, и про какого-то сумадзе допытывались. Я сказал, а что никакого сумадзе не знаю, что подарок этот твой». Теперь Кружак окончательно понял, что встречи с муровцами ему не миновать и надо приводить в исполнение давно задуманное. Документы на такой случай у него были уже заготовлены. Адрес Усумадзе он взял тоже загодя. В Алазанской долине на отрогах гор есть небольшое селение Цем. Федор и ч Застегивал туго набитый портфель, когда в комнату вошла жена. Ну, уже уложила чемодан. Не поднимая головы, спросил он. Федор, ты что-то скрываешь от меня? В командировке так не собираются. Жена заплакала. Ника не очень, ника не очень. Там кто-то звонит. Иди посмотри. Через полминуты Жена заглянула в полуоткрытую дверь. «Там к тебе какие-то незнакомые мужчины». В комнату входили детковские с т е ш к о в а, -а, а Наши пинкертоны пожаловали!» Дело н о у л ы б а я с ь проговорил кружак. «Чем-чем могу служить? Как дела на фронте борьбы с преступностью?» Федор Исаевич бодрился А у самого лихорадочно б и л о смысл. «Опоздал! Опоздал!» Федор Исаевич, деловито и буднично, обратился к нему Дедковский. «Нам надо поговорить. н о б с т о я т е л ь н о «Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Удовольствия не обещаю. Разговор будет идти о преступной группе, которую вы возглавляете». Мы надеемся на ваш здравый смысл и реальное понимание вещей. Для скорейшего и наиболее точного расследования дела было бы очень желательно ваше искреннее признание и подробный рассказ о всех деталях и перипетиях этой затянувшейся истории. Кружак огляделся по сторонам, будто хотел удостовериться, не слушает ли этот разговор еще кто-то, И глухо, хрипло отвечал, ну, «Позвольте, вы мне предъявляете тяжкое обвинение. Его его надо доказать. Нельзя, а, знаете, вот так». д е т к о в с к и й укоризненно посмотрел на Кружака. Ну, «Неужели вы думаете, что мы говорим это без доказательств?» «Тогда предъявите, предъявим, предъявим». Обязательно предъявим. Но хочу еще раз посоветовать. Вертеться, как в юн н о й сковородке, это, так сказать, удел рядовых мошенников. Надо не усугублять дело, а стараться помочь следствию. Это единственный разумный для вас путь. Хотите воздействовать на мою психику? На сознательность б е т ь не выйдет майор. Каждый должен драться за себя, и я не такой дурак, чтобы добровольно лезть в силки, которые вы мне расставляете. Вы хотите навязать мне руководство какой-то группой? Не знаю я никакой группы, не имею никакого отношения к такого рода делам. Если у вас есть какие-то доказательства моих так называемых преступлений, предъявите мне их. Так сказать официально в точном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом детковский встал с кресла